Итак, э, бездетность Авраама была причиной его страданий, и языческое окружение тоже. И два этих фактора сложились вместе, привели к тому, что Авраам в определённый момент в своей жизни оказался способен услышать призыв Божий. Как мы слуш слышим призыв Божий? Это ведь, э, Не что-то такое совершенно сказочное, и от нас далёкое. Да, вера Авраама это, конечно, сильный, э, сильный пример, но в целом-то э это и с нами со всеми происходит. Услышать где-то в душе для этого душа должна быть достаточно разработана. Услышать призыв Божий. То есть не напрямую так сказаны слова, а действительно вот почувствовать, тебе надо уходить, Авраам, тебе надо отсюда уходить. Куда? Не знаю, куда Бог поведёт. Так это и звучит: встань, Авраам, выйди в землю, которую я тебе укажу. И если ты пойдёшь, там я произведу от тебя народ, бесчисленный, как песок морской. Великий народ. В тебе, говорит Господь, благословятся все племена земные. То есть это будет не просто народ, не просто потомство, а это будет благословенное потомство, то есть потомство, обладающее неким преемством благодати Божией. Авраам так и поступает. Он вместе со всем своим семейством выходит и идёт в землю, которую покажет ему Господь. Не сразу Авраам приходит в эту землю. И вот на примере Авраама мы впервые сталкиваемся с удивительной чертой ветхозаветного повествования. Библия не скрывает недостатков своих героев и тех, кого она назовет праведниками. Праведник ветхого завета – это не идеальная картинка. Это живой человек со своими ошибками. Он становится праведным потом, по прошествии определенного пути и определенных испытаний, но при этом уже потому, что На него обращает внимание Бог, что увидел в его душе некую черту, которая позволит потом приводить его душу, его жизнь в пример потомкам. Вторая половина двенадцатой главы э рассказывает нам о неком, э, так сказать, о некой петле, который совершил Господь по пути в землю обетованную. Обетованная, значит, обещанная. И был голод в той земле. И сошёл Авраам в Египет. Да, надо сказать для тех, кто этого не знает или не помнит уже, что в начале имена Авраам и Сара употребляются соответственно с одним А и с одним Р. Авраам и Сара. Что означает, соответственно, отец и госпожа в переводе. Дальнейшим, когда они получат благословение, и предстанут как родоначальники большого количества людей, они получат новое имя. Это имя не так просто пишется в оригинале, но по-русски это звучит как при, при прибавление по одной букве: Авраам и Сарра. Хотя в оригинале пишется гораздо сложнее: Авраам и Сарэра. Но мы читаем Авраам и Сарра.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 И было, когда пришёл Авраам в Египет, и египтяне увидели, что она женщина весьма красивая, увидели её и вельможи фараоновы, и похвалили её фараон, и взята была она в дом фараонов, и Аврааму хорошо было ради её, и был у него мелкий и крупный скот, и ослы, и рабы, и рабы, и рабыни, и лошаки, и верблюды. Но Господь поразил тяжкими ударами фараона и дом его за Сару, жену Авраамову. И призвал фараон Авраама и сказал: "Что ты это сделал со мной? Для чего не сказал мне, что она жена твоя? Для чего ты сказал: "Она сестра моя"? И я взял, и я взял было её себе в жену. И теперь вот жена твоя, возьми её и пойди". И дал о нём фараон повеление людям, и проводили его и жену его и всё, что было у неё, и Лота с ним. После этого они уже пошли дальше в южную сторону. Надо обратить внимание на то, что когда в той земле возникает... Вот почему Авраам вообще пошел? Потому что он, в общем-то, не голодал ведь в уре халдейском. Он голодал духовно. И он пошел туда, куда его Господь направил идти. И вот он шел, допустим, остановился в каком-то месте. Остановка у него была. Куда дальше идти? В земле, где он оказался, голод был. по идее он должен был раньше пойти на по этому пути и сказать: "Господи, куда благословишь мне идти раз голод". Но в этой вот сцене мы не видим, чтобы Авраам спросил у Бога, куда мне идти. Он просто решил идти, чтобы накормиться в Египте. То есть здесь явно показано, что на пути вот этом своём Авраам делает шаг, не советуясь с Богом. вроде бы путь-то божий, а шаг сделан совершенно по своему усмотрению. Забыла Врама о том, куда он идёт и зачем. Путь Авраама из э языческого окружения в землю обетованную чем-то напоминает нашу земную жизнь. И мы тоже так делаем первый шаг к Богу, потом начинаем поступать совершенно в других условиях, словно забыв о том, что Бог-то именно может вывести, допустим, из этого голода. поступаем по своему страху, по своему расчёту. И, естественно, попав уже как бы не на пути Божьей Авраама, оказывается, на других путях. И вот он уже себя ведёт просто как лукавый палестинец. Он начинает хитрить, начинает выдавать свою жену за э сестру. Дальше больше. Сестру берут в дом По сути, дело унижают Авраама, потому что его жену здесь не описано подробно, всё-таки взял ли её начальник всей области, именуемый здесь фараоном, имеется в виду не центральный фараон Египта, а многие начальники и губернаторы того времени назывались фараонами. Вот. Взял её к себе. Библия не описывает, то действительно ли он уже жил с ней как женой или только готовился, чтобы жениться на ней. Но в этом случае он её ввёл в свой дом это для Авраама унижение. А Авраам все терпит, ему хорошо, и жена пристроена, и он, может быть, терпит, чтобы потом пойти дальше. Библия как бы иронизирует здесь над Авраамом, говоря, что вот ему было хорошо. И дальше происходит следующее. Казалось бы, Бог должен был бы поразить именно Авраама, чтобы заставить его задуматься о том, что он сделал. Но Бог поступает еще более интересно. Он поражает именно Авраам. египетского начальника для того чтобы этот египетский начальник показал бы Аврааму преподал бы ему он которого Авраам может быть считал язычником и считал что ну его обмануть-то ничего не стоит особенно он же не как я ведом богом он же всего лишь язычник почему бы его не обмануть и тут этот язычник ему преподносит урок он говорит ты что натворил ты что думаешь я бога не боюсь Да ведь я чуть было не женился на твоей жене. Я её уже взял к себе. Как же ты мог так поступить со мной вскрыв? Я только от Бога узнал. Получается, что египтянинся и молился. Я говорит, только узнал, ему же не Авраам сказал. Он через, ну, поразил какими ударами, может быть, заболел тяжело, может у него кто умер, может какие несчастья Библия не описывает. Но он через это осознал и говорит: "Авраам, «Уходи, — говорит, — и ты, и жена твоя, и все, что твое, уходите, проводите их отсюда». То есть Авраам здесь получает серьезный урок. Понимаете? Язычник оказывается гораздо более праведным и богобоязненным, тот, кого он считал язычником, чем он. И поверьте, что и мы, православные, получаем на жизненном пути такие уроки. Получаем. Как бы забывшись на время. И тем не менее очень ценно, что Ветхий Завет ничуть не скрывает вот этих вот колебаний, ошибок в душе э праведника, потому что показывает, что он живой человек, постепенно возраставший во взаимоотношениях с Богом. При приближении уже, собственно, к ханаанской земле, Авраам и Лот поссорились друг с другом из-за своих пастухов. Ссору начали пастухи, как вы видите, в 13 главе. Авраам предлагает своему племяннику Лоту поселиться недалеко друг от друга, но всё-таки разойтись, жить самостоятельно. Как мы увидим в дальнейшем, Лот здесь играет роль человека, который вроде бы тоже имеет представления о вере и о Боге, он богобоязнен, но Лот не столь не имеет столь сильной веры, как Авраам. Он как бы всегда оказывается в каких-то обстоя... обстоятельствах и испытаниях и только потом с помощью Авраама спасается. Авраам говорит Лоту: "Если тебе направо, мне налево, если тебе налево, то мне направо". Они расходятся. Авраам при этом, Лот при этом первый выбирает землю прекрасную, видом орошаемую водами, прекрасную как сад, как рай. Эта земля Он ещё не знает, называется садом образ мира нашего падшего, внешне прекрасный. А Авраам же выбирает место пустынное, на котором нет никаких, так сказать, таких явных, э, нет ничего положительного такого, никаких положительных удобств, но при этом он оглядывает эту землю и как э повествует конец 13 главы. Господь говорит Аврааму: "Возведи очи твои из места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу, к востоку и к западу. К северу и к югу, к востоку и к западу". И дальше уже Авраам проходит э вдоль и поперёк эту территорию. Э Авраам проходит вдоль и поперёк эту территорию, и в обоих этих э жестах, в обоих этих случаях Естественно, цицирки усматривают намёк или прообраз на крест. То есть Авраам и взглянул на эту землю крестообразно, как бы пророчествуя о том, что эта земля крестная и что в дальнейшем это будет земля креста Господня. 14-я глава повествует о об одном из исторических эпизодов древности. Маленькие городки Часто враждовали между собой и составляли определённые союзы и нападали друг на друга. Захватывали добычу, уводили в плен. Это была были обычные будни того времени. У каждого из этих карликовых государств был свой царёк. Эти цари объединялись в коалиции, вели войны. И вот первым испытанием для Лота в Содоме стало то, что его увели в числе пленных. Как говорится, ни за что, ни про что он пострадал, хотя, собственно говоря, к этому Садому не принадлежал, но был уведён в плен. Это побудило Авраама преследовать захвативших Лота и побить, разгромить их и вернуть добычу, людей и Лота вернуть обратно. И вот, э, в конце 14 главы, 17 стиха описывается следующее. Когда Авраам возвращался после поражения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 Авраам дал ему десятую часть из всего и сказал царь садомский Аврааму: "Отдай мне людей, а именьи возьми себе". Но Авраам сказал царю садомскому: "Поднимаю руку мою Господу Богу Всевышнему, владыке неба и земли, что даже нитки и ремня отов быви, отов буви, не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал: "Я обогатил Авраама". Кроме того, что съели отрыки, и кроме доли, принадлежащей моим воинам". Итак, у Авраама на встречном на обратном пути э произошли две характерные встречи. Первая встреча с царём Содомским. Но Авраам, видимо, знает этого царя и знает, что за народ и что за людей он представляет. Здесь ещё не описывается, что это именно, но описывается высочайшее э желание, сильное желание Авраама отгородиться от царя Содомского. И ни в коем случае не брать от него никаких даров, которые, в общем-то, полагались освободителю. Он вообще освободил содомских людей только ради Лота, который был с ним, чтобы никто не сказал, что ты обогатил Авраам. Авраам живёт Богом. Он живёт богатством Божьим. У него не, ему не нужно другое богатство. Богатство содомское образ, при, при, так сказать, соблазнов мира сего. Авраам отказывается от этого и вообще выражает всяческое презрение э царю Содома. Вот выходит навстречу ему другой царь, царь Слово Салим. Слово Салим-Шелом означает мир на еврейском языке, но э предполагается, что этот Салим стоял на месте или был как раз, может быть, родоначальником или местечка, на котором потом возник тот самый Иерусалим. Э этот царь одновременно священник Бога Всевышнего. Библия хочет подчеркнуть, что несмотря на произошедшие события, которые мы мы видели описаны и в э, всемирном потопе, да, и перед всемирным потопом, и во время построения вавилонской башни, не во всех людях потерялось знание истинного Бога. И хотя нет здесь ещё никакого преемства и никакой, э, так сказать, э, так сказать, прямой традиции, тем не менее, в разных народах сохранилось истинное богопочитание. И пример этому Мелхиседек, праведный царь, священник и праведник, который возглавляет этот город Салим и поклоняется истинному Богу, тому же, что и Авраам, хотя и пути их до этого никак не пересекались. Он благословляет Авраама и подаёт ему дары, хлеб и вино. Сей символический Жест, конечно, внутри внутри Ветхого Завета воспринимался по-своему. Это был определённый определённый ритуал хлеб и вино. Но оказалось так, что эти хлеб и вино, преподанные Мелхиседеком, становится прообразом тех таинственных хлеба и вина, которые преподаёт Христос. Почему? Не просто потому, что там хлеб и вино, а потому что Мелхиседек как бы возникает в Ветхом Завете ниоткуда, вдруг он возникает и также неожиданно исчезает. И при этом авторы подчеркивают, что вот есть какое-то не последовательное, а само по себе живущее священство, поклоняющееся истинному Богу. То есть от Авраама мы увидим есть преемство, в церкви нашей есть преемство от Евангелия. Апостолок и епископ, от епископа к следующему епископу и так далее. А здесь нет никакого преемства. Священник сам по себе непосредственно от Бога. Вот таким священником непосредственно от Бога является Христос, первосвященником нашим. Поэтому Мелхиседек выступает в роли пророческого образа Христа. И вот хлеб и вино здесь только дополнительные символы, которые показывают то, что как бы в лице Мелхиседека сам Бог выходит от Бога. на встречу Аврааму, чтобы благословить его. В дальнейшем слово Мелхиседек будет употребляться в Библии в следующем контексте. А будет введено такое понятие, относящееся к мессии, к спасителю, и иерей, то есть священник, по чину Мелхиседекову. Этот термин или этот образ имеет в виду следующее, что священник непосредственно с небес или рукоположенный или или получивший дар непосредственно от Бога. Так и про Христа говорит Евангелие: "Ты и Иерей вовек по чину Мелхиседекова". Чин Мелхиседеков это как бы небывалый, сверхъестественный чин. Можно, например, даже так сказать, что все люди на земле, сейчас это перевести в другое, но я объясню, наше прежнее рассуждение, что все люди на земле рождаются обычным образом, по чину обычному. А вот Адам на земле и Ева и Христос появляются три раза всего на земле по особому чину, по чину Мелхиседекова, то есть сверхъестественно. Повторяю, выражение по чину Мелхиседекова используется тогда, когда хотят подчеркнуть, что это не по закону и не по какому-то непокоятой непрерывной цепочке традиционной, а непосредственно с небес, непосредственно от Бога. На протяжении В соответствующих главах книги Бытия, описывающих жизнь Авраама, Бог неоднократно является Аврааму. Этих явлений приблизительно 10. По-гречески это называется теофания, то есть богоявленьи. Каждый раз, являясь Аврааму, Бог укрепляет его в вере и подтверждает своё обещание о том, что от него родится народ бесчисленный, как песок морской, ещё иногда говорят песок земной, по-разному. И каждый раз подкрепляет это обещание о ребёнке всё нет и нет. Авраам и Сара стареют, а ребёнка нет. Господь неоднократно подтверждает своё обещание явлениями жертвоприношения, то есть Авраам совершает жертвоприношение пред лицом Бога, и Господь говорит, что войдёт с Авраамом в завет. Слово завет, как я уже сказал, употребляется в значении союз, договор. Определенный союз, который заключает Бог со своим праведником. Символом этого завета являются животные, Ж животная жертва. «Сказал ему, я Господь, который вывел тебя из ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение, 15-7». Он сказал, «Владыка Господи, почему мне знать, что я буду владеть ею?» Господь сказал ему, «Возьми мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя». Он взял всех их, рассек их пополам и положил одну часть против другой. Да и дальше и сказал Господь Аврааму: "Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их и будут угнетать их 400 лет, но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут сюда с большим имуществом, а ты отойдёшь к отцам твоим в мире и будешь погребён в старости доброй". Из этого сообщения А, значит, мы можем сделать вывод, что Господь не просто каждый раз являлся Аврааму, укрепляя его, но ещё и каждый раз ему открывал какие-то новые тайны будущего, будущей священной истории. И вот, э, видишь, что время проходит, и с одной стороны вера в Бога, а с другой стороны видишь, что сын у него так и не рождается. Авраам как бы решил помочь Богу в осуществлении его обетований. И для этого Авраам опять пошёл, ну это не то, чтобы хитрость, скорее некий шаг отчаяния. Дело в том, что э древнее э, древнее человечество по-разному решало проблемы потомства. По-разному было множество самых разных способов. И когда мы сегодня слышим, что кто-то там э, э вынашивать своего ребёнка в пробирке, а кто-то в чреве бабушки, то это, э, так сказать, лишь различные варианты того же ветхозаветного, ветхозаветный, ветхозаветного отношения потомства любой ценой. Помните, мы говорили, перенос с личного на родовое бессмертие. Поэтому потомство любой ценой, поэтому Авраам и страдай. Вот одним из способов этого атомство любой ценой был так называемый обычай рождения на колене. Суть его была в следующем. При этом, конечно, предполагалось, что вина в в неплодстве женщины, хотя мог быть неплодным и мужчина. Но тем не менее, суть этого метода заключалась в следующем, что хозяин дома вместо жены брал себе для этих целей Служанку или наложницу. Она должна была забеременеть от него, и в момент родов законная жена должна была подставить свои ноги под рожавшую служанку. Таким образом, рождающийся ребенок выходил ей на колени тела. Это называлось рождением на колени. В этом случае, видимо, от символического представления считалось, что ребенок как бы рожден самой женой. Этот способ позволял ребенку иметь в доме законный статус. Он был равным к ровному от матери детяти. И вот... Авраам берёт служанку Агарь. Она беременеет от него и забеременев ещё не родив, начинает издеваться над своей госпожой Сарой. Но ну, Библия не описывает, как издевается, но скорее всего так, что мол вот видишь, ты хоть и хозяйка неплодная, а я хоть простая рабыня, да вот видишь, забеременела, потому что, э, ну и так далее. Сара стала притеснять ее в ответ, а Гарь убежала от нее, убежала, значит, вообще из дома. И дальше мы читаем 16.7. Нашел ее ангел Господень у источника воды в пустыне. Вообще, надо сказать в скобках, что источник воды, колодец, часто в Библии используется, в пустыне, часто в Библии используется как место, где человек испытывает божие посещение. Образ должен быть понятен посреди знойной пустыни, колодец это с одной стороны не и, и, нечто бездонное и полное воды, живительной влаги, это образ вот этой тайны Божьей, которая приносит в итоге, если в неё заглянуть и почерпнуть, она приносит влагу, жизнь, э, прохладу и так и омовение и так далее и так далее. Поэтому очень часто и вплоть до беседы Господа с самарянкой у колодца уже в Новом Завете колодец выступает часто и при заключении браков, при поиске невесты, при спасении человека, при получении откровений и так далее. Вот и здесь мы видим, Агарь встречай слышит голос ангела именно находясь у колодца. Она говорит ему, что бежит от лица своей госпожи Сары. Ангел Господин говорит ей, что она вернулась и покорилась, и дальше говорит ей ангел Господин: Ангел Господень так будет на протяжении долгого периода в Ветхом Заветием называться посещение человека с самим Богом. Выражение ангел Господень в Ветхом Завете отличается от нашего выражения ангел-хранитель, светлый ангел и так далее, и так далее. Ангел Господень по еврейски Малях Ягве означает Как бы символизирует некий лучик посещения Божьего, то есть не сам Бог в своем существе, а некая из него исшедшая энергия, или даже не энергия, а некое слово, которое и зашло, и звучит. Посещение Божье определяется выражением, что пришел ангел Божий, то есть сам Бог, насколько может Бог говорить с человеком, сам Бог. умножая умножу потомство твоё мотив знаком и так же сказано Аврааму про его потомство что нельзя будет исчесть его от множества ещё вот ты беременна и родишь сына и наречёшь ему имя Измаил ибо услышал Господь страдание твоё во всех этих словах кончающихся имена кончающиеся на, на звуки ил эл аль э это связано с корнем а Господь. Это общий корень эло элогим во множественном числе элоах в единственном числе. Э ну и это соответствует арабскому Аллах, элоах Господь. Э Иль также э Нилиль, Иль э эти имена во всей Месопотамии означали Господа, хотя способы постижения Бога были самыми разными. Вот Измаил означает: услышал Господь страдание. Это 16:11. Дальше он будет между людьми, как дикий осел. Руки его на всех и руки всех на него, жить он будет пред лицом всех братьев своих. Такую характеристику Ветхий Завет даёт потомкам Измаила, измаильтянам. Напомню, что от Измаила своё происхождение считают мусульмане. Правда, в Коране это место совершенно по-другому рассматривается. Там наоборот Измаил считается законно рождённым ребёнком, а Исаак как раз тем, чем считается Измаил у нас. Но надо сказать, что Коран написан гораздо позже, поэтому всё-таки, наверное, приоритет за более древним текстом. Характеристика Измаила следующая. Он Дикий осел. Что такое дикий осел? Э, понимаете, в древнем, э, в древнем тексте это означает следующее: существо сильное, выносливое, неприхотливое, наверное, и похотливое в то же самое время, любвеобильное, так сказать. А будет жить пред лицом всех братьев своих это означает кочевнический образ жизни. А вот руки всех на него и руки его на всех означают постоянные войны. Жизнь постоянными войнами. Вот так кратко даётся характеристика израилитов. Дети Авраама, но по закону тогдашнему это не закон Моисеев. Ведь понимаете, Авраам-то не согрешился с со служанкой. Он воспользовался бытовавшим в то время пусть не совершенным с христианской точки зрения, но законным способом получения потомства. Однако и и поэтому Бог не отвергает Измаила, и поэтому на Измаила частично переносятся свойства обещанные детям Авраама. Их будет много, бесчисленно. Но про Измаила не сказано, что в нём благословятся все племена земные. Это не та линия. Он родился Не как чудо. А вот Исаак родится как чудо. Он родится тогда, когда уже будет ясно, что родиться от таких стариков человек как будто бы уже и не может. Он родится именно тогда. Он родится тогда, когда уже даже Сара посмеется словам в очередной раз Божьим сказанным. Потом устыдится, скажет, нет, я не смеялась. Но они заметили ангелы, что смеялась она. ис смеялась, потому что поняла, что это невозможно, это уже шутка. Исаак слово означает смех, веселье. Смех недоверия превратился в смех радости, когда родился Исаак. Но рождение Исаака в Библии будет присутствовать ещё ряд важнейших событий, связанных с Авраамом. Прежде всего, надо сказать, что Бог в очередной раз говоря с Авраамом о завете, Скажет ему впервые в семнадцатой главе, что каждый потомок Авраама, начиная с него, должен будет носить на себе печать, печать этого завета, зримый знак, надо сказать, одновременно зримый и явный, а с другой стороны тайный и сокрытый, интимный знак встречи и завета с Богом. Этим знаком Бог называет для Авраама обрезание всех мужчин, ну тех, кто взрослый в момент завета застали, то взрослых, а так с младенчеством. Человечество в значительной степени утеряло древние религиозные знания, поэтому часто удивляется тому, какая какова связь между обрезанием и взаимоотношениями с Богом. Когда мы читаем сейчас об этом, как правило, мы читаем совершенно другие статьи, И обрезание объясняют либо гигиенически, либо ритуально-магически. Однако обрезание это это действие, которое имеет огромный символический смысл. Для того, чтобы объяснить, что такое обрезание, почему оно так необходимо. Причём оно необходимо до того, до той, так сказать, степени, что когда гораздо позже Через четыре века, простите, через шесть веков после Авраама, Бог будет говорить с Моисеем и уже убедит таки Моисея действовать по воле его и вывести еврейский народ из Египта, то вдруг окажется, что у Моисея до сих пор не обрезаны дети, два сына его. И Бог, как бы вдруг увидев это, как бы свохватившись, собирается умереть. лишить Моисея жизни, так что как будто бы он вот тут вдруг заметил. Так что жена Моисея Сипфора быстренько обрезавые детей и бросает эти отрезанные части к ногам Моисея и говорит: "Вот жених крови у меня". То есть на этой крови, крови обрезания строится завет с Богом. В чём здесь дело? Но ну, понятно, что символом завета должна быть жертва. Мы об этом говорили. Но почему опять же центральным символом является не птилец, не птица рассечённая, не корова, а именно обрезание мужской плоти. Для этого надо сделать некоторые, пусть очень короткий, но экскурс в древнюю религию человеческую. В более древнюю, чем Авраам. При раскопках историки постоянно находят и описывают Археологи и историки постоянно находят и описывают удивительные вещи. Среди различных религиозных символов древности едва ли не центральное место во многих культах занимают половые символы, как мужские, так и женские. Сначала люди э, современники не доумевали, почему это так. Думали даже о том, что древний человек был особенно развратен, поклонялся разврату и так далее, и так далее. Но дальнейшее сопоставление различных культур и э, то есть символических всяких явлений привело исследователей к тому, что дело совсем в другом. Древний человек ничуть не был более или менее грешен. Он был такой же во мно... во многим падший грешный человек был во многом таким же. Но он был проще. и свои религиозные представления он выражал через простые символы. Сегодня на лекции по апологитике я рассказывал о том, что человек мог использовать в качестве этих символов и животные какие-то, элементы, например, рога или черепа крупных животных, мог использовать э астрономические светила для символических каких-то э представлений для молитв, для мифологий, но точно так же он использовал то, что видел вокруг себя и в себе самом. И вот, когда человек памятует из древности о том, что Бог это отец, создавший вселенную, наполнивший её своим семенем, своим творением, своим э, кре своим креативным действием, захотел хотел изобразить это он почитал и изображал бога как мужчину оплодотворяющего вселенную потому что в себе самом видел отцовство эта идея древнейшая мы часто я не хочу сейчас углубляться в эту тему но мы часто видим рисунки которые сейчас бы выглядели как неприличные А в древности эти рисунки имели вполне серьёзную религиозную идею. Я потому подробно это не описываю, но в любом случае здесь здесь видно было попытка изобразить бога как того, кто настоящий мужчина, кто настоящий отец, творящий, творящий детей. Поэтому особое внимание было в древнем мире уделено мужскому начал. Были, правда, в скобках, скажем, и другие культы, и другие времена, когда подобное же внимание уделялось женскому началу. Когда Бо... когда человек мыслил Бога не как отца, а семяющего вселенную, а как мать, материнскую утробу, из которой рождаются все сущности. Вот когда человек хотел подчеркнуть в Боге материнство, Он тогда выстраивал целый ряд женских образов. Так появлялись так называемые женские богини. Пример тому найденные в древнейшее время, в древнейшие времена, во времена неолита найденные фигурки так называемых безобразных Венер. Это фигурки женщин беременных и с э, сосками готовыми к млеко питанию, без голов, без головы. с безобразными руками и ногами, то есть как будто бы специально подчёркивается, что это не женщина, а некий образ беременности и чадородия. И это была богиня. То есть, понимаете, человек в древности через половые символы выражал серьёзнейшие идеи. Потом, в дальнейшем, эти серьёзнейшие идеи, как это часто бывает в истории человечества, выродились Выродились религиозные представления, выродились культы, и вот уже человеческая память сохранила совсем другие культы, где человек, например, устраивал целые оргии или же оскаплял себя в честь той или иной богини плодородия. Вы, наверное, читали о таких воспоминаниях, о таких культах, где, например, человек из любви к к богине мог э себя искалечить. и, э, так сказать, бросить свои свои отрезанные части на алтарь какой-нибудь там богине Астарте или кого-нибудь ещё. Это было уже извращение, это было уже деградация этих представлений. И как будто полемизируя вот с этими вот культами, где человек себя оскаплял ради э соединения с богом, Ветхий Завет требует всего лишь маленькой жертвы. маленькой части, отрезать лишь часть от креативного органа. Для чего? Для того, чтобы выразить этим, что тем самым местом, из которого выйдет потом потомство, то самое свое причинное начало, в котором я, как Бог, который творит и сам себя веду в браке, творя детей, я сам себя и весь свой род посвящаю Богу, Я жертвую от своей от своего будущего, от своего бессмертия, от своего потомства, я всё отдаю Богу. Вот как мыслилось вот это вот обрезание. Счасть от того самого интимного органа. Но же почему э здесь нет ничего такого неприличного. Например, Семён Новый Богослов пишет уже гораздо позже: "Не потому скрываем ин э не интимно, а не, не потому скрываем тайная, что оно не при, непристойно, а потому что оно таинственно. Потому скрываем эти части, не потому что они непристойны, а потому что они связаны с тайной. А какой тайне здесь может идти речь? О тайне рождения, о тайне творения. И вот в этом был какой-то смысл, потому что человек, э, как правило, прикрывает свои части, И значит, это тайна его, а с другой стороны, явный знак печати, то явная печать вот этого завета. Я от себя, от своим от себя как творца новой жизни пожертвовал, отрезал некую часть, пожертвовав её Богу. Вот одно из мыслимых и возможных объяснений, почему обрезание является не просто, как сказать, культурной формой, а такой не не непременным, таким непременным требованием завета, что повторяю, за это и убить Бог может, если не обрезаться. Ветхий завет. В Новом Завете обрезание крайней плоти мужской заменено крещением, которое апостол Павел называет обрезанием сердца. В духовной религии, не в плотской, мы уже отдаём Богу невидимый знак, а сердце, как бы знак жертвы с собою уже духом своим, личностью своей, а не плотью своей. Женщины в Израиле не обрезались, потому что и вообще никак не выделялась их принадлежность к закону. потому что считалось, что по закону, что каждая женщина должна пройти через брак, то есть через соединение с обрезанным мужчиной. И вообще обрезание в основном касалось мужчины, как того, кто первый пред Богом представляет некое священство. Вы знаете, что в Ветхом Завете, как и во всём древнем мире было неравенство полов. И поэтому первым всегда мужчина представлял пред богами, вообще говоря, заповеди так писались, что они прежде всего были обращены к мужчинам. Например, не пожелай жены ближнего своего, но нигде не скажи, не пожелай мужа ближней своей, да? То есть все заповеди тоже обращены на мужскую, обращены к мужской психологии. 18-я глава после 17-й, рассказывающая об обрезании в книге Бытия. повествует нам прежде всего о явлении Бога Аврааму. Это явление описано опять же в таких, знаете ли, символических э, красках. Явился Аврааму Господь у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатёр свой во время зноя дневного. Он возвёл очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев фонд побежал навстречу им от входа в шатёр и поклонился до земли и сказал: "Владыка, если я обрёл благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего. И принесут немного воды и омоют ноги ваши, и отдохните под сим деревом, а я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши, потом пойдите в путь свой, так как вы идёте мимо раба вашего". Они сказали: "Делай так, как говоришь". И поспешил Авраам в шатёр к царице и сказал ей: "Поскорее замеси три саты лучшей муки и сделай пресный хлебы". И побежал Авраам к стаду и взял телёнка нежного и хорошего, и дал отроку, и тот поспешил приготовить его. И взял масло и молоко от телёнка приготовленного и поставил перед ними, а сам стоял подле них под деревом, и они ели. Самая главная особенность этого рассказа в том, Что мы из предложений этих не можем понять, сколько человек перед Авраамом или сколько путников, сколько странников? То их три, а той как будто бы он обращается к одному. Только мы привыкнем к тому, что он говорит с одним, и вдруг снова окажется, что перед ним три. Вот это вот расстройство, так сказать, в очах Авраама или наоборот, слияние трёх в одно. позволило новозаветным толкователям, святым отцам, видеть в этом посещении э явное посещение Авраамом всей Троицей. Хотя были и другие святоотеческие мнения на этот счёт. Было толкование, оно было в иудаизме и было принято рядом отцов церкви, где воспринималось это как встреча Господа и двух ангелов с ним. но э тр, тр, более традиционно считается всё-таки явление Троицы. Более того, наша икона Троицы, она как раз происходит из э, вот этого явления Аврааму, э возникновение иконы Троицы. Да, сейчас я на этом закончу. Я просто хочу сказать, а дальше они говорят, что Сара э через год обязательно, когда мы будем здесь, через год она уже родит. И вот тут Сара как раз посмеялась. И тогда ангел сказал: "Разве есть что невозможное для Господа?" И тут она уже испугалась, Сара. То есть этот смех, конечно, выдавал её уже неверие в то, что она сможет э родить ребёнка. Так вот, на основании этого посещения Авраама господом а вообще надо сказать, что всё из грядущим повествованием, оказывается, что Господь не просто так явился Аврааму, он вообще шёл не к Аврааму, он шёл в садом. К Аврааму он заглянул просто по дороге. И вообще не собирался сейчас что-то важное говорить о нём, просто подтвердил, что вот-вот осталось тебе недолго ждать, и тем не менее явился ему во всём своём троическом блеске. На основании этого э рассказа а была, как повторяю, была создана икона Троицы. Икона Троицы складывалась постепенно. Вот она тут у нас, да? Вначале это можно проследить по старым изображениям, которые вообще в начале были ещё даже не в церквях, а в синагогах последних дохристианских веков изображались три ангела или иногда Господь с двумя ангелами изображён, ну, три ангела изображалось обычно или трипутника, и здесь за спинами их стояли Авраам, Сара, ещё и был обычный стол. Ну, стол, что за этот стол? Стол, которым Авраам корм приносить угощение и еда, которыми Авраам кормит Бога. Кормить Бога Это образ жертвы, принесение жертвы. То есть Авраам, он, э, значит, э, как бы накрывает трапезу для Бога. Это образ молитвы, жертву приноси. На первых изображениях рисовалось всё как будто буквально в смысле какое-то пиршество. Потом постепенно с этой иконы исчез и Авраам, и Сара, и, значит, ложки, и тарелки, всё это исчезло. И остались только три ангела, стол превратился в престол, а вся вся посуда и вся еда превратилась в единую эту чашу, и в этой чаше, здесь невозможно рассмотреть, но часто в крупной иконе можно увидеть человеческий лик на куске мяса, прямо обрис человеческого лица. Уместно было бы, конечно, рассказать сразу, что означает в данном случае икона Троицы. Хотя это выпадает из ветхозаветного сюжета, но раз уж мы здесь встретились, значит, э с тем, что об Ковраму приходит Троица, и на основании этого именно сюжета возникла единственная правильная икона Троицы вот именно такого типа. Вот. В следующий раз на папологетике я буду рассказывать, какие ещё существуют неправильные, значит, представления. А вот это единственно правильное представление о Троице, как её можно изобразить, три ангела сидящих за престолом. Что мы здесь видим? Прежде всего, мы видим здесь так называемую обратную перспективу. Это ну, противоположную прямой перспективе картин. Эта перспектива, встречающаяся иногда на иконах, хочет нам передать этой перспективой иконописец хочет нам передать то, что это не мы смотрим на икону, а икона всматривается в нас. То есть идёт обратный процесс. Бог смотрит на нас, а не мы туда смотрим. Здесь даже иногда геометрический круг проводится как бы желая, желают этим показать, что здесь речь идёт о внутренней тайне жизни Бога в самом себе. Первый ангел символизирует Отца, второй Сына или Слово, и третий Духа. Это не Отец, Сын и Святой Дух, это ангелы, условно символизирующие Отца, Слово и Дух. За первым ангелом мы видим мироздание, то есть некое такое фантастическое здание, как бы говорящий о том, что этот ангел изображает ту ипостась Бога, которая является творцом, строителем вселенной, творцом мироздания. Поэтому вот это здание означает как бы нашу вселенную. За третьим ангелом, символизирующим духа, мы видим скалу. Скала символизирует трудный подвиг восхождения, то есть борьбу духа Для постижения благодати человек должен как бы взойти на высокую скалу. Поэтому за ангелом, символизирующим дух, рисуют скалу как образ вот этой вот постижения благодати, хотя со скалы можно и сорваться. Вот. А за вторым ангелом мы видим такое зелёное цветущее дерево. Это древнейший образ, который, кстати, взят из Ветхого Завета. И начинается со слог жезл Аронов процветший или расцветший. Это образ креста, древа, которое превратилось из орудия пытки и казни в символ победы над смертью, то есть расцвело. Э здесь второй э ангел намекает на ипостась Логоса, на ипостась Сына. И что же тогда означает эта икона? Если учесть, что все три ангела сидят за некой таинственной трапезой, а на трапезе положена лишь чаша с плотью, с мясом, жертвенным агонцем и одновременно имеющим на крупных иконах, это иногда видно, человеческий лик. При том, что два ангела в скорби и в молчании, в согласии склонились, а средний ангел, символизирующий будущее, божественную ипостась Христа, тянется к нему. руками к этой чаше с благословляющим жестом. Эта икона расшифровывается следующим образом. Бог внутри себя является совершенной гармонией. Он внутри себя пребывает в полном согласии и любви. Иногда отцы церкви так э, объясняют трипостаси: любящий, любимый и сама любовь. Но Бог создаёт по любви своей человека. И человек отпадает от Бога. Поэтому Бог внутри себя держит следующую мысль или следующий внутренний совет. Ему самому через старую ипостась придётся войти в земную жизнь, принять на себя плоть и исполнить подвиг любви жертвенной для того, чтобы спасти человека. То есть, так с одной стороны велика любовь Божия, и так с другой стороны отпал человек, что Богу приходится взять на себя вот эту вот жертву воплощения с последующими э, событиями, которые от этого непременно произойдут. В этом смысл иконы Троицы. То есть, икона Троицы, в принципе, она еще и проповедь христианства, так сказать, компактная. Ну, а в следующий раз мы с вами перейдем... К трагическим событиям, связанным с Содомом, а потом к главному, то есть к кульминационному моменту в жизни Авраама.